перевернувшись под водой, кейск снова вынырнул на поверхность. "Ну что там?" нетерпеливо крикнул с берега Киванов. "Всё в порядке." махнул в ответ рукой кейск. "Ну так возвращайся сейчас." Глубина реки, как успел заметить, взглянув в колодец кейск, была в этом месте около 5 метров. Набрав лёгкие воздуха, кейск нырнул. Достигнув дна, он уцепился руками за камни и пополз в сторону, где находился вход.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 Стены уходившего в землю колодца, насколько мог рассмотреть Кийск, были абсолютно гладкими. Не было ни ступеней, ни каких-либо других выступов, цепляясь за которые, можно было бы спуститься вниз. Кийск снял с пояса предусмотрительно одолженную у летунов цепь с большим крепким крюком на конце и с размаха всадил острое жало крюка в край колодца. Стена воды, по которой он ударил, всплеснулась.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 Я закрепил на краю колодца цепь, сказал Кейск, обращаясь ко всем. Нужно только нырнуть и ухватиться за неё руками, чтобы потом спуститься в лабиринт. Будьте осторожны, иначе, потеряв равновесие, можете сорваться вниз. Спускаться будем по очереди, в следующем порядке: Берг, Джои, Вейзель, Киванов. Я пойду последним. Советую всем разуться и хорошенько подогнать всё снаряжение.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 Когда все разолез, подтянули ремни и надёжно закрепили за спинами гравиёмёты. "Действуй, Толик". Берг опустился на одно колено, упёрся локтем в согнутую ногу и плотно обхватил ладонями гравиёмёт. Выстрел его срубил одной из мостовых свай у самой воды. "Ещё?" спросил он, покосившись на Кейска. Кейск, приподняв ладонь, велел ему повременить. Стрелять больше не пришлось.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 Одним привычным движением Берг закинул гравиемёт за спину, подтянул на груди ремень и с разбега нырнул в реку. Доплыв до водоворота, он сделал глубокий вдох и ушёл под воду. Кейск смотрел то на часы, то на реку, то на медленно заходивших всё глубже в воду механиков. Прошло полминуты. Берг не выныривал. "Теперь твоя очередь, Джойс", командовал Кейск. Джои сунул ключ в карман и застегнул его на молнию. Он только успел подойти к воде, когда внезапно раздался испуганный крик Вейзеля. «Вход исчез! Смотрите, вход исчез!» — кричал он, вытаращив глаза и вытянув руку в ту сторону, где мгновение назад был виден водоворот. «Джои, что произошло?» — развернулся к дыру Рукиськ. Тот в это время уже суетливо дёргал замок молнии на кармане, спеша достать ключ и выяснить, что случилось. "Это механики", сказал он, едва успев коснуться пальцами чёрной пластинки ключа. Они отдали команду закрыть вход. Джой зажал пластинку между ладоней, и на том же месте, где и прежде на реке, возник водоворот. Киванов тыльной стороной ладони в ветер выступивший на лбу пот. Ну и шуточки. Слова начатой фразы застряли у него в горле, когда он увидел, как вода снова сомкнулась над входом. "Джои, с отчаянием воскликнул Кейск. Я не могу ничего сделать. Дравар чуть не плакала от отчаяния и обиды. Их команды нейтрализуют мой приказ на таком расстоянии", удивился Киванов. "Их же двое", ответил Джои. И "Импульс, передаваемый ими командой, значительно сильнее того, что могу создать я. И что теперь, не знаю".